5 апреля, ясная поляна. Не писал больше полмесяца. Жил за это время порядочно, был сильный насморк, и теперь чувствую себя очень слабым. Детские уроки и приготовление к ним поглощает меня всего. Замечаю ослабление силы физических и умственных, но обратно пропорционально нравственным. Хочется многое писать, но многое уже навсегда оставил неоконченным и даже не начатым. Записать «Едва ли успею нынче». Первое. Рассказ о заваленных в шахте двух врагах. Комментарий тринадцатый. Пятое. Написать жизнь человека, прожившего все три искушения Христа в пустыне. Комментарий четырнадцатый. Десятое. Вся разница между человеком и животным та, что человек знает, что он умрет, а животное не знает. Разница огромная. Одиннадцатое. Благотворительница довольна собой, что она сжалилась и дала бедной, а бедная только о том думает и тем довольна и хвалится, что она хорошо умеет выпрашивать, от меня не отвертится. Двенадцатое. Есть память своя личная, что я сам пережил. Есть память рода, что пережили предки и что во мне выражается характером. Есть память всемирная, Божья, нравственная память того, что я знаю от начала, от которого исшёл. 15 Пятнадцатое. Насмешка, особенно умная, представляет насмехающегося выше того, над чем он смеется. А большей частью, всегда даже, насмешка есть верный признак непонимания человеком того предмета, над которым он смеется. Восемнадцатое. Для того, чтобы простить, надо забыть. Желать забыть то, за что прощаешь, и начинать отношения сначала. 20. Читал письмо Верегиной, да думал об ужасном вреде осуждения. Да лучше сто раз ошибиться, считая дурного за хорошего, чем один раз разлюбить одного. Очень слабым чувствую себя. 9 апреля 1907 года. Ясная поляна. Вчера испытал только что вставшее странное, радостное, радостное мало, вложенное чувство спокойствия, уверенности, старости. Я понимаю, что говорю. Уверенности в том, что жизнь моя в духе, а не в теле, и потому свободы, удовлетворения. И тут же очень дурно целый день чувствовал себя физически. Нынче неприятное было отношение с женой засыпанного Володьки Нова. Комментарий 15 Я не выдержал. Клёве лучше чувствую. Стань радостно. С мальчиками понемногу идет дело, но я недоволен и далеко не уверен. Комментарии. Тринадцатое. Рассказ не был написан. Четырнадцатое. Замысел не был осуществлен. Пятнадцатое. Володькин. Прозвище... Факанова, засыпанного в яме песком. Смотри комментарий 26 дневнику 1905 года. Жена Факанова, вероятно, приходила к Толстому за материальной помощью. Конец примечания. Страница 243. 11 апреля 1907 года. Ясная поляна. Третий день испытываю какое-то новое радостное чувство живого сознания своего духовного существа и вытекающее из него бесстрашие, спокойствие, любовность и жизнерадостность. 16 апреля, ясная поляна. Прошло пять дней, и нынче в совсем другом настроении. Не могу преодолеть недовольство окружающим. Тоскливо, хочется плакать, все кажется тяжело. Сейчас после обеда и урока с детьми пришли только двое. Сидел один и думал, что только теперь совершенно вполне предаюсь воле Бога. Будь что будет, нечего не желать сделать какое-либо дело, написать закон Божий для детей, ничто бы то ни было, а совершенно отдаться ему, соблюдая только в себе любовь к нему в себе и людях». И вдруг пришла Соня. Начался разговор о Лесе, о том, что воруют, что дети продали вдвое дешевле, и я не мог победить досады. Как будто мне не все равно. Господи, помоги мне, помоги. Мне жалко и гадко себя. 22 апреля Ясная поляна. Казалось, на днях записал, а прошло одиннадцать дней. Очень хорошее, радостное, спокойное настроение за все время. Хочется только благодарить и радоваться. Занимался Евангелием, детским кругом чтения и уроками. Вчера странное состояние ночью в постели. Точно кто-то на меня дунул. Почувствовал свежее дыхание и поднялось бодрое настроение вместе с сознанием близости смерти». Не могу сказать, чтобы было страшно, но не могу сказать, чтобы был спокоен. Все больше и больше уясняется художественная работа «Три века». Хорошо бы работать над этим. Комментарий 16. -й. Замысел не был осуществлен. Конец комментария. Нынче 30 апреля Ясная Поляна. Весь промежуток этот жил очень хорошо, занимался все тем же. Художественной работы хочется, но едва ли я теперь способен к ней. Впрочем, главное дело не желать ничего для себя. Детский круг чтения – есть достаточное служение. Нынче очень дурно, слабо чувствую себя. Записать. Первое. Время – это одна из форм проявления истинной жизни. Та форма, в которой нам, людям, доступна эта жизнь. Второе. Живут истинной жизнью более всего дети, вступая в жизнь и не зная еще времени. Они всегда хотят, чтобы ничто не переменялось. Чем дальше они живут, тем больше подчиняются иллюзии времени. К старости иллюзии это все слабеет, время кажется быстрее, наконец. Старики все больше и больше вступают в жизнь безвременную. Так что наиболее живут настоящей жизнью дети и старики. Люди же, живущие половой жизнью, больше готовят материал жизни истины, чем сами живут ею. Третье. Осуждают эгоизм, но эгоизм – основной закон жизни. Дело только в том, что признать своим эго – «я», свое сознание или свое тело, или вернее свое духовное или телесное сознание. Седьмое. У каждого человека есть высшее, то, до которого он дошел, миросозерцание, во имя которого он живет. Изменяет же миросозерцание он сам, и всякий человек способен воспринять только то, что согласно с его миросозерцанием. Все же несогласное, как бы он ясно не понимал сказанное, прочитанное, проходит через него, не оставляя никакого следа. Есть такое миросозерцание. Хороша жизнь высших светских людей с украшениями влюбления, искусств, роскоши. Другое такое. Хорошо участие в благоустроенности, как в Европе. Еще другое. Хорошо быть приятным, веселым. Еще хорошо всех удивить. Все это не то. Всякое миросозерцание надо ясно и подробно выразить. Восьмое. Бедные испытывают больше счастья, чем богатые, потому что удовлетворение нужды, одежда, когда ее не было, пища, когда голодал дом, когда не было крова, без сравнения радостнее, чем удовлетворение прихоти богатых. Одиннадцатое. Записал шесть тем рассказов для детей. Первое. О жестоком помещике, которого пожалела старуха. Второе. О неунывающем весельчаке в бедствиях. Третье. Об Агафье Михайловне жалости к собакам, кошкам, мышам, тараканам. Четвертое. О заваленных врагах в шахте. Пятое. Перемирие на войне. Шестое. Три. Искушения. Комментарий семнадцатый. 20. Читал Читала Думи и прямо сожалела о том, что все эти люди умные и образованные. Комментарий восемнадцатый. Гораздо бы было меньше греха, если бы они были глупы и безграмотны. 21. Думала о свободе воли. Та свобода, которую мы имеем изменять в течение нашей жизни, не может изменить общего хода жизни. Как когда мы высыпаем рой пчел, каждая пчела может изменить свое положение, но общее последствие высыпания будет неизменным. То же и с людьми, не подчиняющимся общему закону. Свобода в том, что человек может иметь радость сознательного подчинения высшему закону своей жизни. Двадцать третье. Не солнце движется, а земля поворачивается к нему. Также не время идет, а мир, скрытый временем, открывается сам себе. Двадцать четвертое. Как все таинственно для старых людей и как все ясно детям. Двадцать пятое. Какая удивительная тайна пришествия нового человека в мир. И двадцать шестое. Избегай всего, что разъединяет людей, и делай все то, что соединяет их. Комментарии. Семнадцатый. Рассказы на эти темы не были написаны. Восемнадцатый. Толстой прочитал в новом времени от 20 апреля отчет о дебатах во Второй Государственной Думе. Конец комментариев. Страница 245. -я.